Аркадий Тимофеевич Ровченко. Нечистая сила. Сборник. Несколько слов по поводу этого, которое. Иногда усталому, претомившемуся путнику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 вздохи и треск не то рассохшихся половиц не то неотпетых человечьих костей закутался усталый путник в свой плащ лег и пошло тут такое от чего волосы на утро делаются белыми а взгляд надолго застав стеклянным ужасом много всякого выползла вышагнула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 Но уже раскрыт клюв доброго русского петуха. Вот-вот грянет победный крик его. А вот что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси? Тому следуют пункты. ORCHESTRA PLAYS <laughs>